Трудное решение. Надо поговорить с Холли об ограблении и о том, что мы почуяли возле банка ее запах. Просто выслушать, что она на это скажет. Но пока придется с этим повременить. Сначала нужно отвезти Мира в школу. Когда я пришел, волчонок с отсутствующим видом обнюхивал старую кость. Увидев меня в обличье Пумы, он вскочил и робко завилял хвостом. — Все нормально? — мысленно обратился к Мира и Холли. — Нормально? Что ты считаешь нормальным? Холли сидела на ветке, вцепившись в сосновую шишку. «Я далеко от дома, и на меня постоянно пялится существо, которое хочет меня сожрать. Это не смешно». «Да, я хорошо тебя понимаю», — сказал я, строго посмотрев на Миру. Волчонок виновато поджал хвост и прижал уши. «Черт побери! Я хочу обратно в школу, в свою уютную комнатку!» — бушевала Холли. «Я здесь больше не выдержу! Ни одной минуты! Еще немного, и я совсем тут озверею!» «Шерсть вылезет, и зубы повыпадают!» «Тебе сейчас опасно возвращаться в Кристалл», — напомнил я и тут же понял, что отговаривать ее бесполезно, потому что эта кошмарная белка, шерсть с дыбом, зубы оскалины, меня даже не слушала. Холли запустила шишкой в дерево, потом схватила еще одну шишку и кинула ею в Мира. Хорошо, что тот вовремя увернулся. «И еда здешняя у меня уже в печенках сидит! Я убить готова за приличный бутерброд или грибной омлет!» У меня задергались усы. Замечательно. Убийство в сто раз хуже ограбления банка. «В понедельник вернется Лиса и займется твоим опекуном. Возможно, подключит адвоката из совета или еще кого», — пообещал я ей. «Тогда сможешь до отвала наесться грибного омлета, если уж тебе непременно хочется этой гадости». «Понедельник еще когда наступит, а я хочу в школу прямо сейчас!» — крикнула в ответ Холли. Я сердито зашипел на нее. «Мало ли чего ты хочешь!» «Это слишком рискованно!» Холли, надувшись, сидела на ветке и ничего не отвечала. «Ну вот, надо попытаться уговорить хотя бы миру Ясно, что вдвоем они здесь больше не выдержат. Но если мелкий отправится в Кристалл, может, Холли согласится побыть здесь еще несколько дней». Я повернулся к Миро. Сейчас все зависело от того, насколько убедительно прозвучат мои слова. «Миро, я поговорил с директором нашей школы, и она сказала, что тебя с радостью примут в Кристалл. — осторожно начал я. — Если твои родители потом захотят забрать тебя оттуда, они легко отыщут тебя по следам. К моему удивлению, Мира был готов немедленно отправиться в путь. — Ну ладно. Вот и все, что он сказал. Я понял, что недооценивал его. Как бы сильно он не любил родителей, идиотом он не был. И он хотел выжить. Холли уронила третью шишку и метнулась вниз по стволу, как будто внизу ее ожидала шоколадка. — Чудесно! Я пойду с вами! — возликовала она. Одним прыжком я преградил ей путь. «Нет, не пойдешь. Ты же не хочешь, чтобы Крамп тебя поймал?» «Ой, да ладно!» — храбрилась Холли, хотя ее пушистый хвост беспокойно задергался. «Если Лис завтра утром поговорит с моим опекуном, я ничем особо не рискую. Я совсем ненадолго загляну в школу, возьму кое-что из кухни и снова смоюсь». «И останешься здесь, пока опасность не минует?» «Ладно, останусь». Тихо проклиная упрямую белку, я с знаком велел Мира следовать за мной. «И мы...» отправились в путь. Он уже научился передвигаться легкой, неутомимой рысью, как все волки, и мог бы бежать так хоть всю ночь. Но по мере приближения к школе он замедлил шаг. «Мы идем туда? Но ведь это одна из тех коробок, в которых живут люди!» «Здесь нет ни одного настоящего человека», — усмехнулся я. А Холли с хихиканьем запрыгала по моей спине. Я мысленно попросил Брэндона принести мне из комнаты одежду, чтобы не бегать по школе голышом, когда превращусь в человека. «Сейчас принесу!» — отозвался брендон Взволнованный, он бегом спустился к нам, держа в руках мои вещи. Увидев Брэндона в человеческом обличье, Мира поджал хвост, обнажил клыки и с рычанием отпрянул. «Малыш, чего ты? Это же я!» — успокоил его брендон и на голове у него выросла пара рогов. Мира удивленно округлил глаза. «Холли, отвернись, пожалуйста», — попросил я. Мысленно пробормотав свое волшебное слово «Тимбукту», я почувствовал, как мое тело вытягивается, мех исчезает, зубы уменьшаются в размерах, а уши прилегают по бокам к голове. «Карак, это ты?» — испуганно спросил Миро. Я кивнул, поспешно натягивая штаны и свитер. Я специально не стал ему улыбаться, так как хорошо помнил, что поначалу человеческая улыбка напоминала мне оскал. Все шло просто замечательно до тех пор, пока кое-кто не решил составить нам компанию. «Слюнявая шайка явилась», — сообщила Холли и взлетела на дерево. Из здания вышли Джеффри, Бо и Клифф. Черт, наверное, они услышали, как я зову брендона и решили разузнать, в чем дело. «Ой, кто это тут у нас здесь?» — спросил Джеффри. Ему и его спутникам хватило секунды, чтобы принять звериное обличье. Тёмно-серый восточные и два серых волка окружили миру, который тут же упал на спину, показывая, что готов им подчиниться. Волки с любопытством его обнюхали, но вместо того, чтобы оставить его в покое, начали его толкать, пихать и прихватывать зубами. Я в ужасе наблюдал, как грубо они обращаются с волчонком. Почему они так бесцеремонно дают ему понять, что он здесь чужак? Неужели мало того, что он продемонстрировал им уважение? «Эй, вы совсем того, что ли?» Возмущенно проревелась с дерева Холли. Казалось, она вот-вот кинется на Джеффри и его компанию и расцарапает им морды. Видимо, Холли все-таки успела привязаться к миру. Я тоже хотел было вмешаться, но меня опередил девчачий голос. В дверях школы появилась Тикаани. Судя по виду, она уже спала. На ней была ночная рубашка, а ее черные волосы до плеч были растрепаны. Но в темных глазах ее не было и следа сна, лишь энергия и ярость. «Почему вы так грубы с ним?» Ее мысленный голос был отчетливо пронзителен. «Он только-только появился здесь!» Тикане закрыла глаза, вдохнула. А когда выдохнула, там, где только что была девочка, теперь стояла крупная снежно-белая волчица. Мира, виляя хвостом, подполз к ней и лизнул ее в морду. Тикане снисходительно обнюхала волчонка и лизнула его в ответ. Мира еще сильнее завелял хвостом. «О, ты так добра, спасибо!» — шепнул он. Я услышал это только потому, что стоял совсем рядом. «Держись от него подальше! Он теперь в нашей стае!» — запротестовал Джеффри. «Кто это сказал?» — возмутилась Тикаани. «Пусть сам решает!» — вмешался я. «Вы ему не родители и не начальники!» Вся беда заключалась в том, что Миро и сам, похоже, не знал, что ему делать и к кому примкнуть. Волчонок в нерешительности бегал от Джеффри к Тикаани и обратно, то и дело беспомощно оглядываясь на меня. Конечно, меня он знал лучше всех, но я был не его сородичем, а крупной кошкой. «А как насчет тебя, предательница? Неужели хочешь и дальше миловаться с пумой?» дразнил Джеффри Тикаани. «Если решишь вернуться, я так и быть смилостивлюсь и приму тебя обратно в стаю. А если нет, тогда...» «Тогда что?» — с вызовом спросил я. Тикаани и Джеффри многозначительно переглянулись. Я почувствовал, что Тикаани, в отличие от меня, прекрасно знает, о чем идет речь. Она свирепо оскалилась, но ничего больше не сказала. Джеффри поднял голову и издал низкий протяжный вой. За ним, запрокинув морду в темное небо, завыл и клифф. Бос куля и повизгивая, подвывал им высоким голосом, будто импровизировал под мелодию других. Миссис Паркер, которая вела у нас не только изобразительное искусство но и музыку, была бы в восторге. Она не скрывала своего восхищения волками. Может, она бы тоже хотела быть волчицей? Ну увы, ей суждено было родиться мопсом. Мир восхищенно уставился на волчью троицу и неуклюже заковылял к ним, желая, очевидно, присоединиться к хору. Но, видимо, на этот раз он не проявил должного уважения, да еще нечаянно наступил Бо на хвост. Бо зарычал на волчонка и попытался его цапнуть. В темноте его клыки казались белыми кинжалами. Мира, завизжав, бросился на землю. С меня было довольно. «Нельзя ли быть с ним подружелюбнее, черт вас подери?» — заорал я. Волки перестали выть и с горящими глазами бросились ко мне. «Ты, значит, решил, что имеешь право вмешиваться, котенок?» — напустился на меня Джеффри. «Давай драться, и ты узнаешь, кто тот главный!» «Уж точно не ты, Джеффри!» тикани вдруг стала рядом со мной, как белая тень в лунном свете. И тут я припомнил все. Все унижения — Все обидные замечания, все их выходки. Вспомнил про посылку Лу и подарок для моей семьи. И меня охватила ярость, жидким огнем заполнив мои вены. В одно мгновение я превратился в зверя, и на моем свитере, когда я наступил на него, остались следы лап. Я больше не был мальчиком. Я был хищной кошкой с клыками длиной в палец, и мое тело напряглось стальной пружиной. Прижав уши, я зашипел на Джеффри. «Да, давай драться!» принял я вызов. «Но не здесь!» «Нельзя, чтобы нас заметили учителя, иначе получим выговор». Джеффри ехидно ухмыльнулся. «Ты выбираешь себе союзников, а мы место. Идет?» «Идет», — согласился я за секунду до того, как брендон Холли и Тикаани в один голос закричали. «Нет, Карак!» Я замер от ужаса, но было слишком поздно. «Значит, решено!» — подвел итог Джеффри, как будто ничего не слышал. «По крайней мере, у меня есть союзники. Сильные союзники», — утешал я себя. Тикаани явно не собиралась возвращаться в комнату, а Брендон как раз превращался в Бизона. Теперь мой друг знал, насколько он силен, и я хорошо помнил, как он помог мне победить Эндрю Миллинга. Холли возбужденно прыгала с ветки на ветку и грозила волкам страшной местью. Волки не обращали на нее внимания. Бедняга мира стоял между мной и Джеффри, не зная, куда деться. — Прости, ты тут ни при чем, — сказал я ему. — Отдохни пока, а мы разберемся между собой и сразу же вернемся. «Можно мне посмотреть?» — спросил он робко, но с любопытством. «Конечно. Какой волку пустит хорошую драку?» Я заколебался, но Тикаани ответила. «Хорошо. Ладно, но держись на безопасном расстоянии, понял?» Строго предупредил я Миру. И мы с Тикаани, Брэндоном и Холли последовали за волками в темноту.